Глава шестая Сотрудника, работающего в одном отделе с Колокольцевым, звали Леонид. Еще в начале общения Лев Иванович убедился в правильности выводов своего друга. Леня и впрямь казался немного странноватым не только по общению, но и внешне, невысокого росточка, в очках и со слегка взлохмаченными волосами. Но, как потом отметил Гуров, Леонид действительно знал свое дело и не зря ел свой хлеб. Друзей он встретил так, будто они заходили к нему накануне или пару-тройку часов назад. Когда они на следующий день после задержания медика пришли к нему... Оперативник сидел за компьютером и что-то печатал, периодически поправляя очки на носу. Нагромождение бумаг и концтоваров на столе, по-видимому, ему нисколько не мешало. Сыщик невольно отметил, что это даже несколько гармонировало с обитателем помещения. Он поздоровался Махнул рукой, вскользь как бы мимолетно предложил чай, а потом сказал, что через десять секунд освободится, и снова уткнулся в экран монитора. Лев Иванович со Станиславом переглянулись, подвинули к столу поближе пару стульев и уселись в ожидании хозяина кабинета. Леня закончил минуты через три. Поправив в очередной раз очки, он посмотрел на визитёров. — Так, слушаю, — сказал оперативник. — А вы по поводу Колоскова? — Да, по поводу него, — кивнул Кричко. — Колосков, Колосков, — собеседник покачал головой. — По кличке Меддик, да, тот еще жулик, но на Остапа Бендера не тянет, уровень не тот. «Пониже — Пониже? — осведомился Гуров. — Конечно, пониже. С красным зеркальцем не ходит и Непманов не пугает, потому что Непманы перевелись. Сотрудник сделал паузу. — А вообще он промышляет всякими мелкими жульничествами, но не попадается, потому что судимый опыт есть. Хотя... — Леня повернулся к заваленному бумагами и папками столу. — Есть тут у меня одна призанятнейшая история. — Мошенничество? — уточнил Стас. — Мошенничество, — подтвердил Леня. — Схема довольно любопытная, в чем-то стандартная, я бы даже сказал банальная, но есть в ней и кое-что новенькое. — Подробности необязательные, — дипломатично заметил сыщик. — Хотя бы в общих чертах. — Да, лучше так, а то подробности рассказывать очень долго, да и запутаешься, — согласился оперативник. Если в общих чертах, то медик развел одну серьезную фирмочку. Обманул их на довольно солидную сумму. Правда, представился он не своим именем, да и подельник у него имелся. — Того, кстати, взяли, но он Колоскова не сдал. — Небось, тот заплатил ему, — предположил Лев Иванович. — Совершенно верно. И заплатил, скорее всего, хорошо, потому что куша они сорвали тоже большой. Но медик умудрился засветиться перед потерпевшими, поэтому он и стал главным подозреваемым. — Официально? — Пока что нет, мы его ищем. Друзья переглянулись. — Думаешь... Слинял куда подальше, осторожно поинтересовался Гуров. А на его месте любой так бы и сделал, хотя в городе он уже сколько лет. Сначала Мелочевка, а теперь, как большое дело провернул, мог податься куда угодно. Теперь стало ясным, почему медика не сразу нашла даже полицейская агентура, хотя на поиски подобных граждан у них много времени чаще всего не уходило. Наверняка у своих приятелей по банде отсиживался, решил сыщик, либо у любовниц. — Знаешь, Леня, а медик-то в городе? — медленно сказал Станислав. — Вот как? — — уставился на него оперативник и вновь поправил очки. — А вы откуда знаете? — Скажем так, — ответил Лев Иванович, — есть подозрение, что он как-то связан с бандой, которая грабежами промышляет. — Это которые с убийствами? — удивился собеседник. — Пять, кажется, их было. — Да, все верно, — кивнул Кричко. — Рассказали тут одни товарищи, которых по другому делу раскручивали. Точнее, намекнули, поправил Гуров. Вот оно что, протянул Леня. Значит, Колосков вышел на новый уровень. Крупное мошенничество, участие в банде. Ну, теперь ему точно срок нехилый светит. Если все доказательства собрать. Не иначе. «Получается, вы его тоже ищете?» «Получается так». Услышанная информация довольно ясно намекнула друзьям, что раскрывать местонахождение медика пока не стоит. Это всегда успеется. И к тому же новые сведения могли сослужить хорошую службу. «А что там за фирмочка?» — поинтересовался сыщик. «Контора солидная». — пояснил оперативник и озвучил название. Впрочем, с Искарям оно особо ничего не сказало, кроме того, что они его мельком слышали, но не в криминальном контексте. Раньше была одной из дочерних фирм крупного холдинга. Потом они отделились, стали сами по себе. Но на плаву они очень даже держатся, потому что у них серьезный покровитель». Неужели кто-то из правительства? удивился Стас. Нет, но там бизнесмен серьезный. Никита Лещихин. Слышали о таком? кивнул Лев Иванович. Конечно, личность-то известная, притом и в наших кругах. По слухам, собеседник слегка понизил голос. Ну, это мне коллеги рассказывали. — Он позвонил нашему начальству, чтобы мы как можно скорее нашли медика. — Он может, — усмехнулся Гуров, — независимо от того, правда или нет. — Я поинтересовался у начальства, — простодушно признался Леня. — И что они тебе ответили? — А ничего. Мол, это не важно. — Ну, в общем-то, да лёня спасибо тебе огромное искренне произнес сыщик да не за что пожал плечами оперативник но вы сигнальчик дайте если колосков где то мелькнет обязательно когда они возвращались к себе напарник задал льву ивановичу вполне закономерный вопрос когда будем обрабатывать медика «Предлагаешь сегодня?» — посмотрел на него Гуров. «От чего тянуть?» Паша, как и ожидалось, дали трое суток ареста по административной статье. Естественно, не за нападение на сотрудника органов. За это мужчина мог бы заработать и уголовную статью. Обошлись мелким хулиганством. «Вариант», — согласился сыщик. «Тогда прямо сейчас?» — Пошли. Чем раньше, тем лучше. Кстати, Лева, мне вот что интересно. Почему после этой аферы Паша не слинял на юга или вообще куда-нибудь на все четыре? Участие в банде пока не доказано, а за мошенничество... Ну, не отправили бы его на пожизненное. — Кто же его знает? — пожал плечами Лев Иванович. — Может, дружки по банде не отпускали, пригрозили чем-нибудь... — Ну, извини, угрозы — это не более чем слова, — заметил Крючко. Даже если бы они и задумали устроить медику темную, в конце концов не цепями же его где-то в подвале приковали. Мог запросто взять да и дать деру, что потом бы днем с огнем не сыскали. Мне кажется, об этом не худо самого медика спросить. Знаешь... Может, он специально с этими отморозками прятался? — Думаешь, они не знали про аферу с фирмой? — Может, и знали, а может, и нет. Жулики — народ жадный, и так ему пришлось бы с этими Робин Гудами делиться, а здесь только некий подельник, который еще и не сдает Пашу, так что, мне кажется, не знали. «Ну да, у них принцип все поровну. Пошли тогда навести медика. А сдавать его будем?» «Наверное, придется. Но это смотря как у нас с ним разговор пойдет. Но в любом случае до них дойдет информация, что он тут под арестом сидит. Можем сделать так, что она пойдет не от нас». «Верный вариант». — Но ты прав. Давай сначала посмотрим, как и что Паша нам будет петь. — А уж оттуда и плясать начнем. — Да, давай. Тут будем действовать по ходу дела. — Но каков медика? Стас издал смешок. — Решил нагнуть фирму Никиты Змея. — Губа не дура, — согласился Гуров. — Думаешь, он не знал, кто эту фирмочку курирует? Лева, я больше, чем уверен, что знал, поэтому и соблазнился, вот только прокололся, засветился перед ребятами. Да мне кажется, змей так и так бы его нашел. С его-то возможностями, связями и деньгами, да не отыскать какого-то мелкого афериста. Вся эта криминальная публика одним миром мазана, и кто-нибудь бы сдал медика». Тот же подельник, несмотря на все приплаты. Это уж точно. Может, поэтому Паша и не смылся после того, как провернул свой лохотрон? Думал, что все уляжется? По-моему, как раз наоборот. Ему было бы выгоднее укатить куда-нибудь подальше от змея и его ребят. Не на юга, но хотя бы на дальний восток. Отсиделся бы там пару-тройку годиков... «Тут бы все улеглось!» «Но сюда возвращаться ему точно не было бы смысла», — заметил напарник. «Никита просто так бы не успокоился. Медику пришлось бы лет пять, а то и все десять от него прятаться. Наверное, поэтому он решил отсидеться у этих Робин Гудов. Ладно, чего гадать сейчас. Потолкуем с медиком, станет все ясно». — И то верно. Паша встретил друзей спокойно и уверенно. И с самого начала разговора стало ясно, что на откровенность он вряд ли настроен. Но в этот раз и сыскари пришли не с пустыми руками. — Ну, Паша, — начал Станислав, — поведай нам о своем житье-бытье. — Бывало и хуже, гражданин начальник, — безмятежно заметил мужчина. — Не сомневаюсь. Тогда расскажи, как ты докатился до жизни такой? — Это до да какой такой? — Сам знаешь. Аферы всякие крутишь, жульничаешь, да еще и с бандой разбойников путаешься. — Вы что-то путаете, товарищ полковник, — развел руками медик. «Жульничал, да, было, не отрицаю и признаю, но ни с какими бандитами дел не имею. Мне это, знаете, невыгодно. Да и спать спокойно хочется». «Да кто же спорит-то?» — сказал сыщик. «Спать спокойно всем хочется, вот только не всегда получается. Ладно, Паша, допустим, про банду мы ошиблись». — Расскажи-ка нам лучше, что у тебя за дела такие с фирмой «Самовар»?» Паша слегка прищурился, а также немного напрягся. Это было видно невооруженным глазом. — Нет у меня никаких дел с этой фирмой, — ответил он. — С чего вы взяли? — Хочешь сказать, что не слышал про эту фирму? почему же слышал рекламу то вижу вот хорошо только говорят облопошили их недавно на весьма кругленькую сумму На сколько миллионов лев иванович повернулся к крючко у, -у, у протянул тот страшно сказать вот продолжил гуров а ты знаешь кто у них покровитель Собеседник напрягся еще больше, но ничего не ответил. — Знаешь, — сам ответил на свой вопрос сыщик, — Никита Змей, если сейчас скажешь, что про него не слышал, ни за что не поверим. — Да слышал, слышал, — сказал, будто выплюнул медик. — Конечно, слышал. Он человек, известный во всех смыслах. Так вот... Он очень активно ищет того, кто его фирмочку опустил. — И Что? — зло посмотрел на оперативников Паша. — А ничего, — пожал плечами Стас. — Просто мы ведь змея тоже знаем, пересекались с ним лично. Можем ему шепнуть кое-что на ушко, и когда у тебя арест закончится, он тебя будет встречать прямо здесь, лично. С цветами, оркестром и салютом. Согласись, это же приятно. Мужчина кусал губы. — Ну так что, товарищ полковник? — посмотрел на Льва Ивановича напарник. — Позвоним Никите. Номерочек его у меня остался. Он достал из кармана телефон. — Почему бы и нет? — с невинным видом ответил Гуров. — И не будем тянуть. Прямо сейчас и звони. Момент. Станислав уткнулся в экран аппарата. Что вы хотите? Резко спросил медик. Мы хотим, Паша, жестко сказал сыщик, весь расклад про эту банду, с которой ты якшаешься. Кто ее возглавляет, сколько там человек, где они прячутся, и прочие подробности, иначе мы сдадим тебя Никите. А он человек серьезный. И про последствия, я думаю, ты знаешь не хуже нас. — Ладно, — кивнул Паша. — Я скажу. — Вот это другое дело, — одобрил Кричко. — Слушаем очень внимательно. Собеседник вздохнул, потом резко выдохнул. — У вас сигареты не будет, — спросил он. — Мы не курим, — ответил Лев Иванович. — Говори. — Да, хорошо. Главный там Коля Прокопчук. — Коля Прокопчук? — переспросил Гуров и нахмурился. — Это который сидел за ограбление и убийство двух инкассаторов. Пятнадцать лет назад это было. — Да, это он. — Погоди, он же вроде еще должен сидеть, — прищурился Стас. — Нет, он откинулся два года назад. Я с ним как раз на кичи и познакомился, — моментально откликнулся медик. — И что, вы скорешились? — Ну, не то чтобы, — медик повел плечами. Общий язык находили, скорее были как хорошие знакомые. — А как ты в банду попал? После того, как они первое дело провернули, Коля тогда вышел на меня через общих знакомых. Ему вещички паленые надо было толкнуть. Я помог, он мне заплатил, а потом предложил войти в долю. — И что, ты с ними на дело ходил? — спросил сыщик. — Нет, конечно, что я, дурак, руки марать. — И тебя не заставили? — Нет. — Коля меня, похоже, хорошо изучил. — То есть ты в банде сбывал награбленное? — Не то чтобы сбывал. — Помогал сбывать, — подсказал напарник. — Выводил на нужных людей, которые и язык за зубами держат, и не кинут. — Да, так и есть. — Значит, все-таки серьги ты Пантелееву отдал? — Я. — Кто же еще? Паша невольно усмехнулся. — Правда, я не знал, что он их этому придурку отдаст, а тот под облаву попадет. — А зачем он это сделал? Витя сказал, мол, что у него в долг попросил, а Пантелеев такой «толкнешь серьги, половина твоя», ну, или что-то в этом роде. Свистел, не спросил, а сказал Лев Иванович. — Да Мне, честно говоря, без разницы было. — Без разницы или нет, а от обоих избавились. Этого воришку сам Витя и порешил. — Мы в курсе. Местные опера на него вышли, да только Витенька на тот момент уже сам трупом в морге лежал. — Ваше его? — Да. — Сколько в банде человек? — Если со мной и Колей, то шесть. До этого было семь. — Вместе с Пантелеевым? — Да. — Прокопчук сам ходил на дело? — Пару раз. — Наверное, в первый раз и... и летом. — Калатырин, усмехнулся Станислав. — Коля на него зуб имел. — — улыбнулся собеседник. — Правда, что ли? А из-за чего? — Что-то они там не поделили в юности. Я спросил как-то, а Коля мне такой должок давний за ним имеется. — Что за должок, не уточнял, а я больше и не спрашивал. — Вот и правильно, — кивнул Гуров, — меньше знаешь, крепче спишь и дольше живешь. — Те четверо, про которых ты сказал, они на дело ходят? — Да. — Все вчетвером? — Да, один за рулем трое действуют. — А Пантелеев что у вас делал? — Он тоже пару раз ходил, но последний раз он лоханулся и чуть не провалил все. А потом еще эта история с варишкой Его за это и убрали, получается? «Ну да. А про проколы в легких ты ему сказал?» Медик невольно вздрогнул. «Да по пьянке это было!» — признался он. «Я пришел тогда, Витька выпить предложил. А я ж тогда решил затихариться после истории с самоваром. Ну и выпил с ним. Мне Витя растрепал про этого воришку». Сказал, мол, надо, чтобы он ничего не разболтал. Мы уже оба пьянющие в дрова были, вот я ему и рассказал. — Твой урок не пошел ему впрок, — срифмовал Крючко. — Сделать-то Витя сделал, да только не так, как надо. Наляпал, вот и всплыл Олежка в пруду за городом. — Знаю, но Витю тоже никто не заставлял. Он поди решил, что это так легко и просто — проколоть легкие, чтобы тело в воде осталось. Это тоже надо уметь. — А ты умеешь? — Не пробовал. — Хоть и учился в медицинском. Но про этот способ знаю. И как правильно это делать, тоже знаю. — Что ж ты тогда, Витеньки, подробно не объяснил? Не без иронии спросил Стас. — Понял, что ученик бестолковый попался. — У нас не урок анатомии был, — парировал мужчина. — К слову, пришлось, вот и сказал. Я же не знал, что Витька это испробует. — Кстати, а его кто убрал? — Леха Плешивый. — Это один из боевиков? — — Красиво вы их обозвали, — хмыкнул медик. — Ну да. — Давай-ка, Паша, ты сейчас перечислишь всех их имена, фамилии, клички и все остальное, что знаешь про них. Собеседник кивнул и назвал участников банды. Гуров все записал в блокнот. — Ну и самый интересный вопрос, — сказал он. — Где у вас база? — За городом. — Мы догадались. Где именно? — Поселок Зеркальный. — Так это, милый мой, не за городом. Это уже город. Не так давно присоединили. Знаю, по привычке говорю. — А там у кого контуетесь? — Там дом есть. Вроде какого-то коленного закадычного приятеля. — Что за приятель? — Да черт его знает! Коля сказал, мол, приятель здесь не живет, пустил на время, по доброте душевной. — Да уж, действительно добрый приятель, — ехидно заметил Стас, — пустил в свое жилье такого отмороженного товарища, как Прокопчук. — И что, хороший домик? — Да обычный. Не крутая дачка, ну и не хибара ветхая. — И то хорошо. Сортир хоть в доме или на улицу бегаете? — В доме, гражданин начальник. — Вот видишь, как тебе повезло. До поры до времени, правда. Слушай, а как Прокопчуку в голову пришло сколотить банду? Он тебе не рассказывал? — Рассказывал, — ответил Паша. Говорил, что, как откинулся, помыкался туда-сюда, не фартануло нигде. Вот он и решил взяться за старое. «Правильно, чего велосипед изобретать, когда на нем уже катаются», — сказал Лев Иванович. «Слушай, Паша, надо вам, кстати, отдать должное. Вы все по уму делали, нигде не наследили, не засветились». — До сих пор вас поймать не могут. Мужчина самодовольно улыбнулся. — Как вы правильно сказали, товарищ полковник, мы все делали по уму. — Вот только Витенька у вас оказался паршивой овечкой в стаде. На нем-то и прокололись. Кстати, это ведь ты его в банду привел. — Я... — И что, Прокопчук, не высказал тебе потом, мол, кого ты к нам притащил? — Высказал, конечно. — По физиономии съездил? — Не съездил, — прищурился медик. — Просто как раз один из ребят тогда загремел на принудительные работы, потом, конечно, вернулся. А у нас дело наклевывалось, подмога нужна была, вот я Витьку привел. — Я с ним уже был немного знаком. — Как временную замену? — Вроде того. Коля-то понял, что это просто гопник обычный, но тогда нам сгодился. — А потом разгодился, — заключил Станислав. — Назови-ка нам, Паша, адрес вашего веселого домика в зеркальном. Паша кивнул и продиктовал. — Вы там постоянно обитаете, — уточнил Гуров. — Почти. — Ну, ты понятно. У тебя тут подружек куча. А остальные? — В основном там. Иногда, бывает, тоже в город выбираются. — А про Прокопчук? — Он не всегда. У него бабенка одна есть. В спальном районе живет. Собеседник назвал улицу, дом и квартиру. На днях Коля к ней собирался. Может, сейчас как раз у нее. — Не знаешь, что за баба? — Зовут Таней. — Судимая? — Не знаю. — Видел ее? — Коля фото показывал. Моего возраста примерно, может, помоложе. Светлые волосы, фигурка тоже так ничего симпатичная. Часто про Копчук у нее зависает. — Да когда как? — Паша, а как вы выходили на своих жертв? — спросил Крючко. Откуда знали, куда они поедут, в каком составе, на каких машинах, что с деньгами будут? — Это просто, — пояснил медик. — Мы засылали Илюху. У него видок самый такой безобидный. Где покрутится, где от людей, что узнает, где подслушает. Он в этом деле, кстати, мастер. — Мастер-фломастер, — усмехнулся Стас. — Что же вы наугад его посылали? Мол, пойди туда, не знаю куда, да найди то, не знаю что. — Нет, Коля как-то их выбирал. Ну, на калатырина то он сам вышел. А вот на остальных... Кого-то ему подсказали. Кто подсказал? Не знаю. Коля приносил информацию. Я ему иногда помогал. Обдумывать очередное дело? Ну да. Всякие мелочи, нюансы и прочее. А уж кто наводил, понятия не имею. У Коля ведь тоже немало знакомых было и в городе, и в области... — Ну да, не в интернете же искал, — не удержался от усмешки Гуров. Хотя там и не такое можно найти. — А награбленное вы сразу сбывали? — поинтересовался Стас. — Конечно. Вещи-то засвеченные. Вот только серьги не сразу толкнули. — Да, прокололись вы с ними, — заметил Станислав. — Не отдай ты их, Витеньки, глядишь, и не вышли бы на тебя. — Если бы да кабы, развел руками Паша. Вот — Вот-вот. Деньги, понятное дело, делили между собой поровну. — Само собой. Ну, мужчина слегка замялся. Мы с Колей забирали себе чуть больше... — Ясное дело, — согласился Лев Иванович, — по ханам львиную долю, а шестеркам что осталось? — Грубо, гражданин начальник. — Зато правдиво, согласись. Медик ничего не ответил. — Слушай, Паша, — посмотрел на него Кричко, — а про капчук знал про твой, скажем так, нелегальный бизнес? — Вы про... да-да. — Про это самое. — Про что-то знал, про что-то нет. Я же ему не все рассказывал. Сами понимаете, почему. — Еще бы. Как тут не понять? Работаешь один, пашешь в поте лица, а тут еще делиться с кем-то, кто даже и одного пальца не приложил. Про самовар, про Копчук, конечно, не знал. — Не знал. Это мудро. — А денежки ты где держишь? Ну, которые с этой фирмочки поимел? — В банке держу. — В трехлитровой, — не задумываясь, ответил Паша. — Все понятно. Если честно, Паша, нам твои терки с самоваром не особо интересны. Вот наши коллеги из Абэп очень даже заинтересуются. Им расскажешь и про трех, и про пятилитровые банки. — Что, сдадите меня, ОБЭП? — посмотрел на сыщика в собеседник. — А ты хочешь, чтобы мы тебя змею сдали? — Хрен редьки не слаще. — Не скажи, — возразил Гуров. — В полиции ты хотя бы живой останешься. Но не бойся, коллегам мы семафорить про тебя не будем, да и незачем. Потому что они сами узнают про то, что ты тут прохлаждаешься. Ты ведь в курсе, что тебя ищут за этот случай? — Нет, — честно признался медик. — Но не удивлен. Все-таки фермачи на меня заявили. — А ты думал, что змей будет с тобой по-свойски разбираться? — Если честно, да. Про ментов... простите, про полицию... не думал. — Ничего, бывает. И, кстати, Паша... — Раз уж ты нам все честно рассказал, мы тебе тоже одну идейку подкинем. — Какую? — Змей уже не такой отмороженный, как сейчас. Если вдруг пересечетесь, попробуй с ним по-хорошему договориться. — Легко сказать, — кисло усмехнулся Паша. — Думаешь, не получится? У тебя вроде язык подвешен. — Тем более твоя профессия тебя к этому обязывает. — Не знаю... — мужчина покачал головой. — Хотя... за идею спасибо. Когда друзья вышли на улицу, они увидели, что уже практически вечер. Беседа с медиком заняла немало времени, но на часы они особо не смотрели. «Как говорила Зоя Денисовна Пельц, есть бумажка», — не без самодовольства заметил Стас. «И не только бумажка», — заметил сыщик. «Медик, считай, сдал нам всю банду». «Да, теперь дело только за малым взять их всех. Конечно, в каком-то смысле плохо, что сам медик на все эти дела не ходил. Подробности рассказать не может». Зато был в курсе всех этих самых дел. Это уже немало. Ничего, Стас, возьмем остальных ребятишек, а там они уже сами все расскажут. — Смотря что за ребятишки, — возразил напарник. — Ну, про капчук понятное дело. Он товарищ бывалый и в отказ может пойти. Надо бы пробить этих разбойничков. — Наверняка кто-то из них в наших картотеках числится. — Если не все, — хмыкнул Станислав. — Если не все, — согласился Лев Иванович. Он посмотрел на часы. — Скоро конец рабочего дня, но посмотреть данные на этих Робин Гудов, думаю, успеем. — Лева, ну мы с тобой можем и передовиками производства немного побыть, а то, знаешь... — Уже хочется побыстрее отделаться от этой банды. Столько времени висело мертвым грузом, а так бы накрыли всех скопом, и сколько проблем бы решили. — Да, соглашусь с тобой. — Тогда сейчас садимся за поиски. — А брать когда будем? — Лева, вот только не говори, что успеется, — посмотрел на друга Кричко. — Понятно, что успеется. Но как бы они не просекли, что медик влетел, не слиняли со своей базы и не залегли на дно. Ищи их потом еще черт знает сколько. — Мысль здравая, — кивнул Гуров. — По-хорошему, всех бы их накрыть прямо сейчас, но тут лучше действовать не с кондачка. Для начала надо бы понаблюдать за ребятишками. — А время у нас для этого есть? — задал логичный вопрос Стас. Сыщик немного помолчал. — Немного, я бы даже сказал, совсем мало, но думаю, что есть. До завтра они точно никуда не денутся. — И медика не хватится. Названивать не будут? — Да, вот это верно, даже если они знают, что он у своих баб зависает по два-три дня. А тут уже три дня, скорее всего, прошло, — заметил напарник. — Мне кажется, вряд ли, — покачал головой Лев Иванович. — Мы его повязали вчера, а к этой своей Юле он приехал позавчера. — Значит, завтра, — сделал вывод Станислав, — тогда сегодня проверим остальных Робин Гудов, а завтра прямо с утра перед планеркой пойдем к Орлову потому что времени мало, но лучше не тянуть. Обеими руками «за» — поддержал Крючко и даже поднял руки вверх. Кстати, Стас, Гуров остановился. Как ты думаешь, почему их так долго поймать не могли? Они все поголовно, ну, кроме Вити Пантелеева, конечно, такие умные. И хвосты грамотно подчищали, и не наследили... — Думаешь, там что-то еще? — задумчиво спросил Стас. — Что-то вроде прихвата на маломальский высоком уровне? — Черт его знает! — сыщик пожал плечами. — Ладно, медик башковитый, Прокопчук тоже не дурак, а остальные? — Я не думаю, что там все поголовно гении и профессора криминального искусства. — Да, это было бы очень круто, — согласился напарник. — Что-то мы сразу не догадались у Паши спросить. — Спросим еще. Паша из камеры точно никуда не денется. — Или остальные расскажут, как возьмем. — И то верно. Станислав поежился от начинающего накрапывать мелкого ноябрьского дождика. — Давай-ка, ускорим шаг а то промокнуть и заболеть как то не очень сильно хочется не сахарные не растаем улыбнулся лев иванович тем более что мы уже почти на месте вот и славно чур сначала чай а потом все остальное поддерживаю